Глава 11. Сажен появился, когда я в мучительной борьбе одолела и переварила свои страхи и сомнения, успокоилась и нашла единственный вариант помощи всем нам, для которого, к сожалению, мне тоже нужен был ищеец. Я бродила вокруг ракушки и выстраивала разговор, подбирала нужные слова. Когда вдали прозвенел колокольчик, а потом из-за деревьев показалась размытая серая тень. «Извини, дела», — коротко бросил сажен, расстёгивая плащ и быстро подходя к склепу. «Привет. Мне нужно вниз. Сколько времени у чужака?» «Минут десять-пятнадцать, если ты её знал». Я отряхнула головой, выныривая из своих мыслей. «Привет». «Совсем незнакомца склеп впустит всего на минуту-другую, и я буду рядом. Иначе склеп вышвырнет тебя сразу же. Если времени не хватит, через час спустимся ещё раз». «Хватит!» Он остановился у двери. Лицо снова подёргивается, а глаза тёмные и пустые, как недавно у покойницы, и отражают, как зеркала, того, кто в них смотрит, а не то, что внутри. Я открыла дверь в склеп и прямо сказала, будешь снимать следы или прощаться, руками не трогай. Говорить можно, наговоры не сильные, можно. Трогать нельзя, на покойнице будут следы, мои, мстишки и бледнера. Я ее допрашивала, как подопечную. Мстишка делала для тебя оттиск. А Блёднар взял кровь. Заметил, что она отравлена. Как её имя и прозвище? Хорошо её знал. В тёмно-синих глазах что-то дрогнуло, и зеркала треснули, ожили, заблестели болезненно. «Добряна Рух», — угрюмо сообщил он, — «моя наставница». Я кивнула и отвернулась, шепнула наговор, создавая на двери табличку с именем. Сочувствовать и выражать соболезнования я разучилась уже лет в двадцать. Когда работа связана с каждодневной чужой смертью, к ней привыкаешь чрезмерно. Так, что я даже по деду не особо горевала. Всегда знала, что он уйдёт. И когда ушёл, просто стало пусто. И страшно одной. Ненадолго. Но Ищейцу от чего то захотелось посочувствовать. «Как-нибудь. Что хорошо?» Дед бы сказал, «Не отмерла душа. Не устала. Идём». Я первый шагнула на лестницу. «И делай всё быстро, Саш. Ты всё-таки не кровный родственник. Склепы чужаков не любят». Он молча сбежал за мной по ступенькам и действительно сделал всё очень быстро и правильно не касаясь покойницы и не впадая в горестные переживания, слабыми, но чёткими наговорами. Крохотные молнии чёрными паучками разбежались по телу Силды, вернулись обратно, оставив в ладони хищейца что-то туманное. Снова разбежались, снова вернулись. Я всё это время стояла у лестницы в ожидании момента прощания. И когда Сажин сунул руки в карманы плаща, Предложила. Могу подождать наверху, у двери, если будешь прощаться. Многие не любят, когда за ними наблюдают посторонние или просто нетерпеливо топчутся рядом. Работа, горю, не пара. Ищеец пожал плечами, мол, как хочешь, и что-то достал из кармана плаща, положил на край отходного стола. Амулет, добряны пояснил сухо, Она сдала его в отдел год назад, когда уволилась. Я приблизилась с неуместным любопытством, глянув на амулет ищейцев. Зордан говорил, «Они у всех разные, у кого-то подвеска, у кого-то кольцо, у кого-то серьга, и все их прятали до последнего». Сажен принёс браслет. Широкий, серебристо-чёрный, искристый, ажурный. А одежду, видимо, найти не успели. Блёднер сделал склеп и только. Я наговором подвела к фонтану водяную жилу, омыла покойницу, высушила её рубаху и волосы, заплела косы, надела на правую руку браслет. Сажен увидел красные браслеты меток убийства, хотел ругнуться, но вовремя прикусил язык и шумно выдохнул. «Сколько?» — спросил он сосредоточенно. «Сколько ей осталось?» «К рассвету уйдет», — я указала на знаки отходного стола. Они едва тлели, как затухающие угли. Саж. В ней почти не было силы. Она умерла часов пять назад, но силы в ней — три капли. Чем ее больше, тем ярче знаки на столе. А эти вот-вот погаснут, вытянув последние. Оно же объяснимо?» И снова спрятал руки в карманах. «Да, но потом. Время, — напомнила я. Прощайся и пойдём наверх. Я понятия не имею, как это у вас делается, — проворчал он. У нас совсем иначе хоронят. На материках вырос я там, а тут работаю. Счастливый человек. Еще никого не терял. Прежде. Я перекрыла водяную жилу, подошла и, помедлив, взяла его под руку, сжала локоть. Сажен посмотрел на меня с изумлением. Явно чего угодно ожидал, даже что посохом невзначай приложу. Но не такого несочувствия и простейшей дружеской поддержки. «Между душами образуется много связей», — объяснила я. «Блёднер, как смотритель храма бытия, об этом знает больше. Распроси, если интересны подробности. А мы связи видим так». Я протянула руку, шепнула наговор, и между ищейцем и покойницей протянулись искристо-чёрные нити. Толстые, крепкие, до последнего общались. Не просто наставница, близкий человек, почти родной. Сейчас она тебя слышит, даже если молчишь, — добавила я. На пороге небытия человек не своим телом чужое тело ощущает и слышит, а душой душу. Просто думай, просто расскажи что-нибудь, просто попрощайся. Минута-другая у тебя есть. Сажен быстро понял суть. По нитям к покойнице побежали торопливые черные молнии мысли. и сил додобряна улыбнулась. Вздохнула, как живая. Расслабилась больше прежнего. И да, для прощения осталась какая-то минута, а после стены склепа недовольно задрожали. Наверх. Я отступила и перехватила посох. «Бегом!» Сажен бросил на наставницу последний взгляд, взлетел по лестнице и выскочил из склепа. А я еще раз все проверила, перекрыта ли водяная жила, крепок ли сон, и тоже быстро простилась, как со смотрителем Красного кладбища. И в дополнение к браслету в руке Силды появился тонкий багряный посох. «Жаль!» что не сложилось. Спите спокойно. Когда я поднималась наверх, на меня снова едва не набросились прежние страхи. Какой бы черства я самой себе не казалась, маму я вот так же встретить не хотела. Пусть живет, да, без меня, да, отдавая всю свою любовь другим детям. Но пусть живет, это главное. Сажен уже сидел за столом, смотрел в одну точку перед собой, и вид имел свирепый. И я поняла, моё дело перестало быть только моим и стало его, и общим Ищейским тоже. И если смерть Силды — дело рук того же шутника, ему хана. При моём появлении Ищеец вынырнул из очевидных планов мести и спокойно произнёс. «Ничего нового, Рдянка. Чужих следов нет, только ваши. травы и сонные зелье — да. Отсутствие памяти — тоже да. Добряна меня едва вспомнила. Только меня, только имя. И всё. Время смерти точное. И, как я понимаю, метки красного кладбища, метки смотрителя, он вопросительно приподнял брови. Среднего пристроила посох у стола и налила себе чай. Силда ещё и наша, смотрительская, посвящённая. До младшего дослужилась точно. Синее кладбище. сажен подвинулся, освобождая край лавки. Добряна, приёмная дочь старшего смотрителя синего кладбища, истина. Во время переезда на сонные острова ее семья погибла И Исин вырастил Добряну как родную. Про это все знали. Просмотрительское звание — нет. Ищейка из Добряны получилась слабая, а вот наставница — сильная. Очень сильная. «Иссин, точно!» — очнулся Ярь и виновато добавил. «Я ее совсем девчонкой помню. Она ушла в Ищейке лет в семнадцать». «Ну да». Сложно узнать юную девушку в немолодой столетней женщине. «Как из неё забрали силу, Рдян?» Цепко посмотрел Ищеец. «Как отняли память!» Я села на лавку, устала, вытянула ноги и начала издалека. Отходной стол, Саш, изначально так называли не потому, что с него душа отходит в небытие. Он отходной потому что от человека отходит лишняя сила. Стол создали для живых людей, и каждый чудесник после 50 лет был обязан спать на отходном столе 2-3 ночи в месяц, а после 100 лет засыпать на месяц каждые полгода, чтобы сбрасывать излишки силы и нормально умирать. И здесь я притопнула ногой. Изначально не кладбище было. Сюда приходили спать те, кому не спалось дома, кому силы воли не доставало, чтобы бросить дела и избавиться от излишков. «И почему же вы от этого отказались?» С интересом спросил Сажен. «Жадность?» Я поморщилась. «До нас добрались материковые. Люди научились зарабатывать на чудесах большие деньги». А второй момент — память. Память, как говорил мой дед, — это тоже сила, это знание о чудесах. Вбирая излишки силы чудотворчества, знаки высасывали и память. Не так, как у покойников. Живые восстанавливали потерянные довольно быстро. Но опять же чудесники теряли время и деньги, поэтому когда начались неизбежные проблемы с покойниками, было решено основать кладбище и приспособить отходные столы для мёртвых. Но их по-прежнему можно использовать для живых. «Мы используем», — просто ответила я. «Нам на кладбищах застревать нельзя. Пока старший смотритель не уйдёт, посох другому человеку не подчинится». У нас в подвале есть свой семейный склеп с отходным столом, но мы на нём спим живыми, по очереди, как положено, после 50 лет и до ухода. Поэтому мы уходим быстро, почти сразу прахом. Я глотнула чаю, посмотрела на ищейца и напомнила. Силда Добряна из смотрительской семьи. Она точно знала о важности сна. Силду Иссин уже под двести, он обязан постоянно сбрасывать силу. Не удивлюсь, если и она сбрасывала в течение всей своей жизни, и в её доме есть отходной стол. Если вы его найдёте, то всё понятно». «И если не найдём, тоже», — помрачнил Сажен. «Да, сонное зелье, отрава». Я поставила чашку на стол. Ее держали на отходном столе, чтобы выкачить лишнюю силу, и чтобы она наверняка умерла там, где спала, чтобы сразу пошла прахом или хотя бы ничего не помнила. Похоронная метка кладбища у Силды тоже была, а метка — это дополнительный отходной стол. Если она постоянно пользовалась своим столом при жизни, то ночи хватит, чтобы знаки забрали последние излишки. И это точно сделал кто-то из смотрителей, кладбищ или храмов. Простые люди давно забыли, что отходной стол в первую очередь нужен живым, и смотрители храмов об этом мало рассказывают. Ищеец молча кивнул. «За сном необходимо следить», — добавила я. Сонные знаки нужно насыщать силой или обновлять, иначе они погаснут, перестанут питать сном, и покойник, то есть спящий, проснется, избежит. Что, видимо, и случилось. У нас отходные столы питаются от светилища, поэтому сон долгий. А если стол домашний, то силы в знаках хватит часов на 5-6 и это если смотритель опытный. Да, как многое прояснило лишь одно — принадлежность Силды к семье смотрителей. Ищаец притянул к себе флягу, поболтал и разлил остатки чая, добавив своих молний паучков. Оные пробежались по краям чашек, и над чаем взвился ароматный дымок. Я склонилась над чашкой и обняла ее бока ладонями. Согреваясь. И собираясь. Надо попросить. Надо. Жизнь превыше всего. Сажен допил чай и вдруг подбодрил. «Давай, Рдянка, говори». Я вздрогнула. «О чем?» «Мне тоже интересно об этом узнать». Он улыбнулся. Я не успела собраться с духом и попыталась сменить тему. «А ты не хочешь узнать?» Как мы нашли Силду Добряну? Нет. Сажен качнул головой. Мстиша вкратце написала. А я сюда шёл следом Добряны и всё видел её глазами. Она пришла из Нижгорода туманным следом. А из своего дома или нет, проверю позже. Говори. Ты о чём-то хочешь или спросить, или попросить. Но почему ты стесняешься? Мне может, Тоже неудобно каждый раз просить тебя забрать меня с острова. Но если припечёт, то снова попрошу. И час прыгать и орать буду, и два. И в подштанниках, и даже без. Синие глаза смешливо прищурились. Но я едва не уплыла мыслями в ту тему, которая без подштанников. Лишь бы удрать от неудобной, хотя она не лучше. Об этой стороне простой человеческой жизни последние пять лет мне даже помечтать некогда. И сейчас не то время и место. Напомнила я себе строго. Собралась, уставилась в чашку и снова начала издалека. «Саш, ты знаешь, что такое кладбище? Настоящее кладбище, что у него есть душа?» «Да», — удивил он. Мы все практиковались на синем кладбище, и Иссин нам многое рассказывал. То, что обычным людям не доверяют. Кладбище — живое существо, и красное — живое существо. И его дрожь, конечно, никакое не землетрясение, это зов или страх, или что-то подобное. И я в это верю. Мне продолжать? основа, Вера. Большего и не надо. Несколько седмиц назад, за два 3 дня до порченной воды, красное почуяла беду и позвала на помощь. Продолжила я, упорно глядя в чашку. И своих будущих помощников оно начало метить загодя. И Блёднар, и Силда Добряна здесь появились уже меченными красным. И оба пострадали. Блёднару повезло. Он успел воспользоваться мостом и избежать от варья, которое на самом деле никакое не варьё, так? Силде не повезло. Её усыпили сильным зельем. Если красная и открывала мост, Силда Добряна его не увидела. Она смогла сбежать только когда умерла. Дальше. Сажен опёрся локтями о стол и посмотрел на меня. — Ты подозреваешь, что помощников Красного убивают, потому что они помощники Красного? Потому что кое-кому они здесь очень не нужны? — Есть такая мысль, — кивнула я. — И, Саш, Красное не унимается. Оно зовёт. По-прежнему. То есть они не последние, наверное. Ищеец неопределённо хмыкнул, допил чай и ровно сказал. «Нашли мы это варьё, Эрдянка. Вернее, то, что от него осталось. Прах в сточных канавах нижегородских трущоб. А бытие же не убивает. Оно проклинает несчастьями, болезнями, неудачами. Но никак не моментальной смертью. Личности мы выяснили». Сейчас работаем со связями. Кому служили, с кем встречались. Слабые следы, но других пока нет. Дальше. Ты не мог бы поработать с красным, как ищеец. Да, звучит глупо, но раз он верит. Послушать его намерения. Надо узнать, кого еще оно зовет. Конечно, их прямо сейчас можно начать искать по меткам как у Силды Добряны, как у Блёднера. Волосы, глаза, знаки на руках. И по спискам правы или нашим, как прежних смотрителей. Но сонные острова не такие уж маленькие. Быстрее, если... Я запнулась. «Здесь?» — Сажен отодвинул пустую чашку. «Давай попробуем». «Нет, не здесь». Я ощутила огромное облегчение в святилище. Вообще-то чужакам туда нельзя, но я проведу. Это сердце красного. Думаю, там лучше все получится, чем на обычной земле. Пошли. Ищеец встал. Оно же недалеко. Минут 15 Я тоже встала. Быстро сгребла в сумку фляги, чашки и сушенку и привычно закинула на плечо тяжелый посох. «Интересный будет опыт», — заметил Сажен. Уходя, Ищеец оглянулся на склеп старой наставницы, но прежней болезненности в его глазах уже не было. Он ожил, повеселел и предвкушал. До него никто в священные места не проникал и намерение у кладбищ не выяснял. И даже не пытался, и даже не знал, что это возможно. Я, в общем-то, тоже не знала и до сих пор не знаю, получится ли. Надеюсь, я не зря так сажину доверяю, и боком мне этот опыт не выйдет. Но других вариантов спасти маму и не только нет, если их нужно спасать. Свесть Яря полнился сомнениями и порицанием. Ему не нравилось, что я веду в святилище чужака. «Ну, давай подождём, Ярь», — резко сказала я, быстро шагая по тропе между деревьями, «после которого убитого помощника ты признаешь, что я не ошиблась. После третьего или после мамы?» «Рдиан, не нагнетай», — укорил Ярь. «А я и нагнетаю». Я взъерошилась. «Мама», — заинтересованно переспросил сажен, отстающий от меня на пару шагов. Да, представь себе, она у меня есть. Я старалась говорить спокойно, но получалось по-прежнему резко. Как и отец, которого красное тоже могло пометить, как бывшего. Но почему-то за маму я боялась больше. Знаю, и не обиделся. Все возможные сведения про тебя и твою семью я собрал давным-давно. Надо же знать, с кем общаешься и кому можешь пригодиться. Рёдна, средний смотритель, ненавидела кладбище, постоянно ссорилась со своим отцом, твоим дедом, избежала с красного, когда тебе стукнуло лет пятнадцать. Посохи смотрителей твои родители, как я понимаю, сдали навсегда. Живут в Нижгороде, ремесленничают и воспитывают двоих детей. На дороге к кладбищем их не видели уже лет десять. Со смотрителями они не общаются, с тобой, видимо, тоже, разве что почтой. Я глубоко вдохнула, выдохнула и попросила, давай закроем тему и помолчим. Ладно, легко согласился он. Итак ты, зараза, уже немало про нас разнюхал. Хотя дедов противный нрав и его отношения с дочерью большой тайной не были. Они и при гостях могли поссориться так, что только шерсть с перьями в разные стороны летели. Весь Нижгород спорил, останется мама или сбежит, и когда именно ее терпение лопнет. Лопнула, когда она поняла, что ждет багрянку, не хотела воспитывать второго ребенка в вечных ссорах с отцом и на ненавистном кладбище, хотя это не оправдывает. «Нет, хватит об этом. Что есть, то есть». В древесных просветах мелькнуло горящее красным пятно, опутанное плющом гнездо, и мы вышли к святилищу. Сажен здесь оказался в первый раз и, судя по взгляду, в увиденном разочаровался. Святилище явно представлялось ему чем-то более внушительным, А на границе, отделяющей святилище от обители неспокойников, парил Ярь. По-прежнему недовольный, но с любопытством в глазах. «Интересно, что из нашей затеи выйдет, да?» «Да», — признал Ярь. «Следи за границей. Я оставлю ее приоткрытой, чтобы сажа не выбросила», — попросила я. Ярь кивнул. Я провела ладонью по воздуху, шепча наговор и граница заребила, разошлась ветхой тканью. Я повернулась к сажену и ухватила его за рука в плаща. «Идём. Проведу. У тебя будет минут 10-15, как в склепе». «Это те знаки, которые покойников сонной силой питают», — оживлённо спросил он, следуя за мной, и спохватился. «Мне лучше не знать?» «Да, без лишних вопросов. Я снова шагала первой. Знаки не трогай. Есть свободный участок земли у гнезда, у куска стены. С ним и работай. Остальное просто не замечай. Понял. Посерьезнил Ищеец. Светилище маленькое. Уже через пару минут сажен вручил мне свой плащ. Закатал рукава рубахи и уточнил. Какие намерения смотрим? Кого зовет? «Зачем? Что его тревожит?» «И что-нибудь еще», — добавила я, — по теме. «Ты же ищеец, тебе виднее, о чем спрашивать. Но хорошо бы оно дало понять, кого зовет, каких именно людей». «Рдян, отойди, а то задену», — предупредил он, — подальше. Я осторожно, оглядываясь на знаки, отступила в сторону. Сажа на корточки, Потер руки, что-то прошептал и прижал ладони к земле. По ней пробежали черные ветвистые молнии, а после случилось несколько примечательных событий. Жутко похолодало, как зимой, только что снег не пошел. Красная дымка, обычно обтекающее святилище по границе, резко поднялась стеной, и в ней замелькали неясные фигуры. Во мне зазвучал незнакомый голос, так, как со мной обычно говорил Ярь, но сейчас это был не он, точно не он. Я не поняла ни слова, лишь услышала тихий, шуршаще-свистящий голосок, похожий на детский. Одна из фигур шагнула ко мне, лицо размыто, но длинную, пушистую, краснорыжую мамину косу трудно не узнать. Плющ заверещал и нырнул в трещины скалы, скрылся весь, до последнего листочка. Резко потемнело, лишь знаки по-прежнему полыхали жгучи алым И ярь неожиданно сильно на всё кладбище рявкнул. «Хватит!» — сажен тряхнул взъерошенной головой, встал и пошатнулся. Оттер вспотевшее посеревшее лицо, Заметил кровь на пальцах и запрокинул голову, зажимая нос. «Уходите!» — хлопнул крыльями ярь. Я торопливо подскочила к ищейцу и обхватила его, поддерживая. «Пошли, Саш, быстрее, на меня обопрись!» Он глянул на меня сверху вниз, но оперся о моё плечо и снова зажал кровоточащий нос. И я кое-как вытянула шатающегося ищейца за границу. Ярь закрыл защиту и полетел вдоль святилища, нежно засверистел, успокаивая растревоженную силу. А мы с Саженом дружно плюхнулись на землю, утонув в тумане. «Ничего себе тут мощь!» — прохрипел он. Я нашла в сумке носовые платки, смочила их зельем и протянула ищейцу. Держи. Кровь останавливает. Сейчас восполнительное зелье найду. Не, успокоительное давай. Его слегка потряхивало. Оно не забирает. Оно переполняет. Я чуть не лопнул, сколько оно в меня влило. Очень хотелось узнать, сообщило ли красное что-нибудь полезное. Но я молча делала необходимое. Согрела чай. Добавила во флягу успокоительное, отдала ее ищейцу. И, подумав, вторую склянку с успокоительным выпила сама. Меня тоже почему-то трясло, хотя я просто наблюдала. Сажен остановил кровотечение и вытер платком лицо. Парой глотков опустошил флягу и стряхнулся, Закрыл глаза и задышал, замедляя вдохи-выдохи, успокаиваясь. А я скатала его плащ и положила рядом. Убрала флягу в сумку, перехватила посох и прошептала согревающий наговор. Сидеть на сырой земле по пояс в тумане приятного мало. Порядок. Довольно свистнул Ярь. Знаки не повреждены. Сила успокоилась. Красное тоже. Ухожу на дежурство. Спасибо, Ярь. Устало поблагодарила я, понимая, что ещё немного, и усну прямо здесь. Ищеец встрепенулся, снова растёр руки до молний, поднял их над туманом и что-то зашептал. Молнии свились в клубок, и я увидела, как из ладони сажена выскользнуло что-то дымчато-серое и исчезло. Потом появилось второе и третье. Всего я насчитала семь лоскутков дымки, и это, кажется... «Помощники?» — осторожно спросила я. «Наши меченые?» «Да». Сажен встряхнул руки. «Семеро». Красное показало очень чёткие образы. Я отправил их своим ребятам с замечаниями. «Сегодня же ночью всех найдут. Тех, кто здесь, защитят». Кто вне островов, предупредят. Твою маму тоже. Не переживай. «Не могу», — я отвела глаза. «Ей обязательно надо передать, чтобы ни ногой сюда и вообще, чтобы дома сидела и никого к себе не подпускала. Или мостом и сразу на кладбище. И никак иначе. Позже я всем напишу и все объясню», — пообещал ищеец и завозился расправляя плащ. «Для начала их важно отыскать и защитить. А после?» «Ор, а что это?» На смуглом левом запястье красовался браслет из знаков. «Ну, это благодарность», — уклонилась я. «Красная, будет рада предложить тебе работу. Потом, когда захочешь». «И всё?» — весело спросил Сажен По глазам же вижу, сам знает. Догадывается точно. Саш, обычные люди, особенно молодые, очень чувствительны к вопросам смерти и похорон. Проворчала я. — Если ты не такой, то да, это похоронная метка. И спать ты будешь здесь. И прах твой упокоится тоже здесь. Плюс — это благодарность. Цени. Такую метку надо заслужить. Кладбище дарит её только своим. Оно вытянет из тебя излишки силы, как отходной стол, и спасёт от переработки. От чрезмерной, когда штормит и сила не слушается наговоров, точно. И прахом ты тоже пойдёшь посмотрительски быстро. Я опомнилась и спокойнее добавила. В своё время, конечно. «Чему ты не рада?» — смешливо заметил он. «Неприятный я сосед. Да?» Прозвучало многозначительно, словно и жизни касалось тоже. Но я привыкла отвечать за смерть. «Я надеялась сдать тебя сил Дудивнеру», — призналась мрачно. «Подговорить его, чтобы тебя чёрное пометило. Ты же беспокойником будешь, я же с тобой рехнусь». Я не умею строить вас, как надо. А с дядей Дивом не забалуешь. Ну уж нет. Ищеец ухмыльнулся. Я теперь ни в чьи руки не отдамся. Только в твои. А раз и красная за...» Я страдальчески закатила глаза. а сажен засмеялся. Обнял меня за плечи и тихо сказал. «Ладно, Ордянка, не дуйся». Спасибо, что помогла с наставницей попрощаться. Дай знать, когда она пойдёт прахом. Мы заберём его и отдадим семье. И расходимся, да? Больше никаких дел? Да прахом всё. Я протёрла глаза. Завтра не встану. Он отпустил меня, поднялся и протянул руку. Не раскисай, разберёмся. Я ухватилась за его запястье. Оперлась о посох и встала. И посмотрела тревожно. «Это всё один человек творит. Как думаешь?» «Думы к делу не пришьёшь». Сажин недовольно поморщился. «Чутьё тоже. Даже ищейское. Доказательств нет. Следы обрываются в пустоте. Но, думаю, да. И чутьё со мной согласно. Кому-то что-то нужно на твоём кладбище». А вот лишние помощники красного шутнику не нужны. А другие кладбища? Меня очень беспокоил этот вопрос. Почему и там проблемы с защитой? Опыт? Если получится там, то получится и здесь. Тренировка? Заметят или нет? Или там тоже что-то нужно, но помощников слишком много? Или преграда? Не количество помощников? «А качество? Ведь Блёднар по уровню силы старший смотритель, как и Силда Добряна, как и, скорее всего, мама. На кладбищах таких немного. Шутник не хочет, чтобы на красном появились смотрители сильные, опытные и знающие?» «Сложно сказать, Рдян». Сажен застегнул плащ. «Всё может быть. Всё, что ты перечислила». И вместе, и по отдельности, и плюс что-нибудь ещё. Пока лишь одно хорошо. по естественно. Что шутник не унимается. Не залегает после каждого шага на дно на несколько лет. Не тянет со следующим действием. И нас проблемой не считает. Он неприятно улыбнулся. Зря. Опять наблюдать. Я зябко повела плечами. Придумай что-нибудь поинтереснее, дай знать. Ищеец подмигнул. Выслушаю и, скорее всего, поддержу. Мысль со светилищем и намерениями Красного оказалась полезной. То есть ты идёшь в верном направлении. В этом смысле я с тобой. Даже если затея покажется глупой или странной, говори. Проверим. А пока — да. Остаётся только наблюдать отмечать, что шутник знает и умеет ещё, и ждать его ошибки, неизбежной, Ардиана. добавил жёстко. Все люди ошибаются, и он тоже ошибётся. Больше красная ни о чём не сообщила, только показала образы меченных помощников. Сажен с сожалением передёрнул плечами, и я посмотрела на него с беспокойством. Серо-зелёный после общения с кладбищем пошатывается, но смотри-ка, готов к новым подвигам и открытиям. Я взвесила на руке посох. На удивление не слишком тяжёлый. «Пошли. Провожу до ворот». Я открыла мост. «Ты как себя чувствуешь? До дома доберёшься?» «Нормально», — заверил он. «Доберусь. Спасибо. А ты?» На второй мост силы хватит? Точно? Я снова взвесила посох и кивнула. Да, под кустом теперь спать опасно. И вовсе не из-за осенних холодов. А спать хочется так, что... Нет, сначала надо Блёднару записку оставить. О силде добряне. И мстишки написать. И... Вообще-то у тебя есть я. Насмешливо напомнил Ярь. Точно. Извини, друг, тогда я — всё. До обеда хотя бы. Ой, нет, не всё. Проводив сажено, я вернулась мостом к святилищу, дошла до гнезда и села на землю там же, где работал ищеец. И тихо попросила красное никого больше не метить и не звать. Не подставлять людей. «Понимаешь, — говорила я, — они в опасности. Это ещё не точно». Это надо проверить. Но если я права, не зови больше никого, не помечай. Потом, когда мы совсем всем разберемся, притягивай их сколько хочешь. Потом они нам помогут, да, с другими делами, не с этим, но помогут. А если их убьют, то мы лишимся хороших помощников навсегда, понимаешь? И Красная услышала поняла, и тревожная дрожь земли унялась. Кладбище затихло. Но прежде мне показалось, что я снова услышала тот невнятный, похожий на детский шуршащий голосок.